2 3 2. Физический вакуум и единая теория поля. Как выяснили физики, проявленные из физического вакуума элементарные частицы или их группы существуют не независимо. Поскольку параметры элементарных частиц заданы параметрами матрицы физического вакуума, то эти элементарные частицы, обретая вещественную плотность, обладают свойствами, наличие которых устанавливает их нерушимую связь с самим физическим вакуумом, с уровнем реальности им предшествующим и их порождающим. Такое взаимодействие условно было названо поляризацией. В чем же ее суть? При своем проявлении элементарная частица продолжает взаимодействовать с физическим вакуумом. Результат этого взаимодействия есть изменение пространства или поляризация, а эффект изменения определяется вещественными характеристиками частицы. Если частица обладает массой, то эффект ее взаимодействия с физическим вакуумом будет именно таков, что мы будем констатировать появление гравитационного поля. Если частица обладает зарядом, неважно, есть ли при этом у частицы масса покоя, то сам факт наличия заряда обусловит такое специфическое взаимодействие этого объекта с вакуумом, что изменение в этой среде, в физическом вакууме, будет носить другой характер. И тогда это взаимодействие выразится в виде электростатического поля. То есть, гравитационное поле или электростатическое поле – это... области физического пространства, окружающие объекты, обладающие массой или зарядом соответственно, которые именно таким способом устанавливают свою связь с физическим вакуумом. Следовательно, проблема единой теории поля, безо всяких математических уравнений, решается естественным образом на некоем феноменологическом уровне автоматически. Существует единая среда – физический вакуум, который исполняет роль и выполняет функции единого поля. Поле – это появление возмущений в первоначально скомпенсированной самосбалансированной среде, обусловленное наличием объекта, с которым среда взаимодействует. В теории физического вакуума Шипова имеется система уравнений, позволяющая аналитически точно определить все взаимодействия.